Максимова Анастасия. Эпиляция. Гауф. Анотация. Надо же было так влипнуть. Да чтоб я еще когда с мажорами этими связалась. Он проспорил эпиляцию всего тела, а меня уговорили ее сделать. Двойной гонорар, никаких рисков. Ага, как только этот парень зашел в кабинет и начал раздеваться, что-то внутри подсказало, что зря я согласилась на эту авантюру. Зоя Анишкина, Катя Упс и Нино Меладзе, псевдонимы Анастасии Максимовой. Читает Аксинья Воронцова.